Глава девятая. «Ведьмаки». Несмотря на поздний час, Денис и Федор терпеливо дожидались меня в гостиной. Но, как прошло обучение, живо поинтересовался Морозов, едва я вернулся. «Нормально», — одна односложно ответил и сел на диван, потирая ноющую поясницу. «Александр дал тебе годные советы», — озабоченно уточнил Денис. «Хороший человек, душевный, на моего прапорщика похож. И чего вы его в склепе замерли?» Денис и Фёдор помрачнели многозначительно переглянулись. Но комментировать моё заявление никто не стал. Вместо этого Дворецкий произнёс. «Желаете поужинать?» «Сил совсем не осталось, честно сказал. Мне бы хватило куска хлеба». «И спать. Причём спать в приоритете», — подумал я. «Ваша комната уже готова. Я могу вас проводить. А через минуту вам принесут вечерние отвары бутерброд». Я покосился на Дворецкого. «Не умеет ли он часом читать мысли?» После занятия я действительно чувствовал себя, мягко скажем, неважно. Тело ломило, от меня бил жуткий озноб. Я с трудом встал, потянулся. С радостью бы отдохнул. — Идемте, князь. Федор указал на лестницу, я, с трудом передвигая ногами, поплелся за ним. Правое крыло второго этажа встретило длинным коридором с рядом дверей. В моей комнате оказалась последняя справа. — Прошу. Дворецкий открыл створку и указал рукой, предлагая войти. — Спасибо. Комната была просторной и вполне себе уютной. Шкаф у большого панорамного окна, широкая кровать располагалась у стены напротив. Слева разместился рабочий стол с креслом, а справа от входа виднелась неприметная дверь. «Ванная комната», — пояснил дворецкий, заметив немой вопрос. «Все необходимое уже доставлено». Я кивнул. Прошел в комнату, сел на кровать. «Если вам ничего больше не нужно», — начал был дворецкий, но я только покачал головой. «Нет, спасибо». Тут в комнату скользнула Маришка с подносом и поставил на тумбочку большую кружку с горячим напитком и ломоть хлеба, смазанным маслом и покрытый куском красной рыбы. «Спасибо, милая», — сказал я, рассеянно улыбнувшись. «Желаете чего-то еще?» — спросила девушка. «Ничего, спасибо. Тогда доброй ночи, князь». Практически на автомате включил телевизор. Смел ужин и достал записную книжку в черном кожаном переплете суда по совету Александра, я начал вносить все способности, которые мне удалось изучить. Сегодня во время тренировки наставник навел меня на одну интересную мысль. Способности можно скомбинировать в своеобразную серию приемов, которая была бы куда сильнее, чем одиночный удар. Так, что я освоил за это время? В арсенале крови в основном были способности кражи силы. Например, захват, который сковывал врага в тиски и вытягивал из него силу, чтобы затем передать ее мне. Было вскипание крови, которое при усилении попросту выжигало противника изнутри. А еще у школы управления кровью было несколько приемов для фехтования, которые также похищали силу, и была бомба из мертвеца. Она буквально взрывала убитого противника. Весьма эффектное представление, но для стрелков в арсенале не нашлось ничего полезного. А вот колдовство было заточено на дальний бой. Здесь была ловушка, которая призывала из земли костлявые руки, хватающие и обездвиживающие врага. При усилении эта штука ненадолго лишала противника силы. Еще в колдовстве был мор, который мог поражать сразу несколько целей. Разложение, превращающее врага в гниющий труп. Также было интересно подчинение вурдалаков. Правда, слабеньких и безмозглых. Но самыми любопытными я счел плетение истерии и ментального крика. Крик заставлял противников испытывать иррациональный страх. Усильная способность могла навести в рядах врагов панику и заставить их разбежаться. Истерия же превращала любого в берсерка, который начинал крушить всех подряд, не разбирая, кто свой, а кто чужой. Такая штука вполне могла уменьшить количество врагов чужими руками. Ну и еще здесь был вой Баньши, который блокировал силу оппонента. Поймал себя на мысли, что хотел бы попробовать все новые знания в настоящем бою. Оба эти направления, кровь и колдовство, давались мне относительно легко, а вот иллюзии подчинялись скверно. Ну, пока буду работать с тем, что есть. Нужно будет попробовать составить из того, что выучил, какие-нибудь простенькие комбинации. Довольно растянулся на кровати. Закрыл глаза. Сейчас полежу так минут пять, и... Это самое «и» наступило только через пару часов. Словно кто-то толкнул меня в бок, выбрасывая из неспокойного сна, в котором вокруг дома несли дозор некие высокие фигуры. Но было в них что-то чуждое, будто бы неживое. Я резко вскочил на кровати, осмотрелся, неторопливо разделся и взглянул в окно, смотрелся в темноту и, наконец, увидел, как по территории ходят какие-то серые тени. В смутных очертаниях с трудом угадывались силуэты воинов в доспехах с копьями и щитами. Они блуждали вокруг дома, останавливались, вглядывались вдаль, но к дому не приближались. От этого зрелища было не по себе. Сомкнул шторы и лег в кровать. Хватит с меня реальности на сегодня. Князь, завтрак. Стук в дверь застал меня уже одетого. Я даже успел наскоро принять душ и растереться махровым полотенцем. Посмотрел на часы. Восемь утра. Значит, жизнь здесь идет по распорядку. Как в армии. Ну, привыкать не придется. Я надел приготовленный пиджак и вышел за дверь, где в коридоре меня уже ждал Федор. — Доброе утро, князь. Как спалось на новом месте? — мягко поинтересовался он. — Отлично. Чувствовал я себя без преуменьшения превосходно. Ломота прошла. Пропал и озноб. Видимо, сила восстановилась. Покосился на часы. Поспать удалось лишь шесть часов. Но чувствовал я себя при этом лучше прежнего. Денис уже сидел за накрытым столом. Заметив меня, он кивнул и отпил чай. Завтрак был легким. Приятный отвар, блины и земляничный джем. «Фёдор, что это за отвар?» — поинтересовался я, пробую на вкус местный чай. «В меру терпкий, с нотками брусники и ещё каких-то лесных трав и ягод». листой сбор», — ответил дворецкий, — «вкусный и полезный». Я сделал ещё глоток и почувствовал лёгкое головокружение и необычайную бодрость. «Восстанавливает силу?» — поинтересовался я, выкладывая на кружевной блинчик ложечку густого ягодного джема. Дворецкий не ответил, но по хитрому взгляду я понял, что попал в точку. «Как спалось?» — поинтересовался Денис, подливая себе напиток. «Отменно!» — ответил я. «Только ночью заметил какие-то тени. Люди в кольчугах и с копьями». «А, ночная стража!» — отмахнулся Морозов. «Прости, что не предупредил». «Ночная стража?» — уточнил. «У каждой из семей ведьмаков есть свой реликварий», — пояснил Денис. В нем род хранит всякие волшебные вещи, которые находят за время приключений. Моей семье довелось найти рок который призывает этих дружинников-призраков. Они несут ночную стражу и пропадают с рассветом. А какие еще есть волшебные вещи? — полюбопытствовал я. Денис сделал глоток настоя. Например, твой меч. Или скатерть, которая сама создает еду и питье. Уж не знаю, у кого она их заимствует. У Макаровых есть волшебная рубаха, владелец которой неуязвим для атак. Я слышал еще про яблоки, которые замедляют старение, и про чудо-птицу, которая ведает обо всем на свете. Только это совсем уж легенды, которые ходят в народе еще со времен юности моего деда. Он отставил чашку. Ладно, пора на тренировку. Ты готов? Я кивнул и встал из-за стола, вытирая салфеткой губы. «Сегодня посмотрим, чему научил тебя несносный старик», произнес Денис, когда мы остановились на площадке. «Он же рассказал тебе про руны и как они работают». Я с готовностью кивнул. Денис достал из кармана пузырек из темного стекла и кисточку с резной ручкой. «Держи. Это чернила для нанесения рун. Позже прикупим набор для тебя». «И где ж ты нашел чернила для темных?» — удивился я. «Нашел в кабинете отца», — ответил брат. «Когда-то они принадлежали тому, кто сейчас сидит в склепе. Из моего здесь только кисточка». Я снял пиджак и закатал рукав рубашки. Присел на удобную окрашенную в серый цвет лавку. Открыл пузырек и подозрительно принюхался. Вязкий аромат трав смешался с запахом чего-то смутно знакомого, что я так и не смог вспомнить. Я взял кисточку, оценив изящную ручку с искусной резьбой. Было заметно, что это вещицу Денис берег. Тут я задумался, пытаясь вспомнить рисунки, которые показывал мне вчера Александр. Вот балда, в следующий раз нужно будет взять с собой блокнот и карандаш. Но едва только я поставил на коже точку кончиком мягкого ворса, как руны сами возникли перед глазами. Помню о предупреждении старого учителя, я не стал рисовать много. Подумал и решил, что для тренировки вполне хватит четырех или пяти. Последняя легла на кожу охота, но мне все же показалось, что она окажется лишней. Отложил кисточку, посмотрел на рисунки. Краска мгновенно подсохла, приобрела черный цвет. Значит, руны были нанесены правильно. К счастью, они не ощущались чужеродными. Я встал. Жал, кулаки и письмена на миг ярко вспыхнули, напитываясь силой. Голова резко закружилась. Ноги подкосились, и я покачнулся, пытаясь удержать равновесие. Помог мне Денис, который вовремя подоспел и подхватил меня под локоть. «Все нормально?» — уточнил он, помогая мне вернуться на лавку. Парень выглядел встревоженным. «Я не подведу». Буркнул и хлопнул братца по плечу. Морозов снял с пояса фляжку, быстро отвинтил крышку и протянул фляжку мне. «Держи» станет полегче. Я благодарно кивнул и сделал несколько жадных глотков. Зубы стучали о металлический край. Горло обожгло, а затем по пищеводу словно бы прокатился жидкий огонь. С превеликим трудом удержался, чтобы не выплюнуть жидкость. Голова закружилась. По вкусу пойло было похоже на крепкий алкоголь. Но через секунды эффект опьянения прошел, а на языке появилось терпкое горьковатое послевкусие очень похожа на вкус того чая, который пили в этом мире во время застолий. — Что это? — с трудом прохрипел я, глядя на стоявшего рядом Морозова. — Крепкий отвар из особенных трав, — пояснил тот. Я бы даже сказал настой. Его долго выдерживают. Он быстро восстанавливает силу. Так что скоро будешь как новенький. Денис не соврал. По телу и правда прокатилась волна бодрости. Меня словно бы засосало в воронку темного вихря. я оказался в глазе Бога. Когда ты находишься на островке спокойствия, вокруг тебя бушует буря. А следом накатила эйфория. Каждая косточка в теле стала легкой, нервы зазвенели от напряжения, а мышцы жаждали нагрузки. «Готов?» — спросил Денис. Я кивнул и поднялся на ноги. Усталость как рукой сняла, и я потянул меч из предложенных братом ножен. Денис прошел к манекену, коснулся его, и деревянный стукан исчез в клубе дыма. Я же поднял оружие, готовясь к атаке. В этот раз из завесы выскочил не оборотень, как эта новая тварь, которую прежде я не видел. Она была сутулой, словно на ее широких плечах лежала гранитная плита. Непропорционально небольшая голова, вытянутые вниз морды с широким носом, маленькие злые глаза. Тварь, не мигая, смотрела на меня. Длинные худые руки свисали ниже колен. На серой коже виднелись глубокие укусы, разорвавшие шкуру и обнажающие мясо и сухожилия. А ладони заканчивались длинными когтистыми пальцами. Жилистые, чуть согнутые в коленях ноги были перевиты жгутами мышц, которые ходили под кожей при каждом движении. Внутри похолодело. По позвоночнику побежали крупные мурашки. Тварь же явно почуяла мой страх и хищно оскалилась, демонстрируя два ряда небольших, похожих на иглы, острых зубов. А затем стремительно бросилась на меня. Я быстро пришел в себя, применил хладнокровие. И тварь сразу же перестала казаться страшной, на место испуга пришла решимость. Я поднял меч, предлагая сопернику атаковать. Существо было куда быстрее оборотня, но я уже выхватил обрез. Приготовился к выстрелу, одна из рун вспыхнула и осыпалась догорающим пеплом. А затем я нажал на спусковые крючки. Картечь врезалась в землю, из травы тренировочного полигона вылезло несколько костлявых призрачных рук. Тварь резко затормозила, пытаясь проскочить между ловушек. И именно этого я и хотел. Коснулся рун и сжал правую руку в кулак. Вторая руна выгорела. Я выстрелил, и существо оказалось в клетке из белесых полупрозрачных костей. Тварь взревела, молотя по прутьям. И по руке прошло не менее, словно я ударил металлическим прутом по железной балке, но я справился. Шагнул вперед. Снял с пояса цепь, на ходу активируя руну сковывания. Взмахнул ладонью, и к закованной в клетке твари метнулся темный хлыст, который опутал существо по рукам и ногам. Я дернул руку, и тварь подлетела ко мне почти вплотную. Мне осталось только активировать руну удара крови, выжигая последнюю руну взмахнуть мечом, отсекая голову нелюдя. Лезвие ударило отскочило. А существо исчезло в облаке дыма. Миг и манекен стоял на прежнем месте, а за спиной послышались хлопки. Я обернулся. Денис стоял в нескольких шагах от меня и мерно ударял ладони друг о друга. Браво! Ты смог одолеть упыря с малым арсеналом. Правда, нежить была не порядка, без магических способностей. Но ты справился на ура. Молодец. Я покосился на последнюю руну, нарисованную на предплечье, она растворилась, отдавая мне вложенную силу. Она и впрямь оказалась запасной. Денис подошел ко мне улыбнулся. Ладно, пойдем перекусим, а потом займемся теорией. Пора рассказать тебе о существах, с которыми нам придется иметь дело. После обеда я добрел до гостиной. Устало упал в кресло и включил телевизор. На экране замелькали кадры какого-то сериала про одну из семи ведьмаков. Дом пожарских, вроде бы. Сюжет был просто не незатейлив. Дом ведьмаков борется с нашествием нежити из другого измерения, спасая планету от очередного захвата и порабощения. А может быть, даже от полного истребления всего живого. Мелькали разрушенные города, на фоне которых герои-ведьмаки вели пафосные речи. Поначалу я даже хотел переключить канал, но через пять минут передумал. Нехитрый сериал захватил все мое внимание, и спустя десять минут я с интересом наблюдал за действиями, которые разворачивались на экране, и даже уже в них сюжет, как вдруг сериал прервался заставкой с гербом империи, над которой бежала строка «Срочный выпуск новостей». Сонливость как рукой сняла, я мигом уселся в кресле. Что такого могло произойти, раз эфир решили прервать? В кадре появился корреспондент, который то и дело опасливо косился куда-то в сторону. «Мы прерываем вещание для срочного выпуска новостей», — начал торопливо говорить он. Поселок Верхние Страхи подвергся нападению упырей. Кадр сменился, показывая несколько многоэтажек, разрушенных почти до основания. Дома были превращены в горы битого строительного мусора. Обломки бетонных плит с торчащими арматурными прутьями, ломанный кирпич. Крупные планы бегущих мужчин и женщин, на лицах которых застыл ужас, и других людей, которых придавило обломками. Бойцы в форме частных наемных компаний и жандармерий пытались сражаться с несколькими тварями. Но усиленные способностями выстрелы, молнии и огненные шары не причиняли нежити почти никакого вреда, оставляя на серой коже упырей только подпалины. За кадром слышались крики ужаса и отчаяния. «Городская жандармерия и частные наемные компании пытаются сдержать нападающих», — продолжил диктор, но... И в этот момент ветер усилился, заглушая комментатора. Порыв подхватил и закрутил столбы пыли и мусора. Журналисту даже пришлось схватиться за стоявший рядом столб, чтобы не улететь за кадр. «Вдобавок ко всему здесь начинается ураган!» – прокричал репортер. Или «Погодите, что это там?» Он указал рукой в небо, и оператор поднял камеру. С неба на завальную обломками дорогу медленно спускалось пятеро ведьмаков в эффектных развивающихся синих плащах. На облегающих костюмах были вышли уже знакомые мне гербы семьи Мининых. Рукава всех ведьмаков были закатаны, на предплечьях красовались ряды, сделанных серой краской рун. Бойцы грациозно медленно приземлились на дорогу между отступающими людьми и упырями. «Помощь подоспела», — важно произнес один из ведьмаков, обращаясь к охране. «Помогите раненым! Но тут дальше мы справимся сами. Вы готовы?» Последнюю фразу он произнес, обращаясь к товарищам. Бойцы клана кивнули, старший продолжил. Тогда давайте устроим нежданным гостям жаркий прием. Он сложил ладони в странном жесте, сделал резкий выпад в сторону одного из упырей. Первая татуировка на предплечье старика засветилась и осыпалась на землю ярко-голубыми искрами. А затем старик взмахнул мечом, и лезвие словно бы вытянулось, попросту разрубая монстра пополам. Упыри остановились. И в этот момент один из ведьмаков скинул пистолет и несколько раз выстрелил. Пули полетели к цели, врезались в плоть, а затем упыря разорвало на куски. Брызнуло красным, из тела вырвались и расселись несколько вихрей, а на заваленную мусором дорогу упали кости и содранная шкура. Последние упыри решили не испытывать судьбу и бросились бежать. Один из ведьмаков снял с пояса длинный шнурок, раскрутил его над головой и бросил вслед одному из убегающих. Веревка ввелась вокруг ног упыря, а ведьмак дернул, подтягивая противника к себе. Нелюдь упал. Попытался было царапать когтями дорогу, но все было тщетно. Ведьмак подтащил его, а напарник красивым и ловким выпадом вонзил в тело рапиру. И упыря будто бы засосало вихрь, который исчез под дорогой, оставив на память только красное пятно. Последнего попросту сдуло резким порывом ветра, который создали все ведьмаки, впечатав тварь в стену ближайшего дома. Удар был настолько сильным, что от существа остались только красные кляксы на сером бетоне. Хруст сломанных позвоночников все еще стоял в ушах, а старший группа обернулся к оператору. Он откинул от олба упругий завиток волос. «Вот и все», — улыбнувшись, произнес ведьмак. Его глаза полнились горечью. «Я на секунду подумал, что сейчас он напоминает мученика, который пострадал за человечество». Вокруг группы спасителей мигом образовалась толпа. «Спасибо вам!» — со слезами на глазах обратился к ведьмакам один из перепачканых грязью горожан. «Вы спасли нас, если бы не вы!» Но мужчина вновь снисходительный улыбнулся и похлопал горожанина по плечу. «Пустое. Это наш долг стоять на защите граждан. Мы прибыли, как только узнали о творящемся здесь ужасе. Настоящий герой — это те, кто ценой собственной жизни сдерживал упырей», — он указал настоящих в стороне представителей закона. Жандармы и частная охрана, именно они не дали этим тварям прорваться. А теперь прошу нас простить, нас ждут неотложные дела. Бойцы взялись за руки, и их окутал вихрь. Минины медленно оторвались от земли, выглядя при этом на редкость эффектно. А затем взмыли в небо. Камера снова взяла в кадр репортера. Кажется, сейчас мы стали очевидцами чудесного спасения несчастных жителей этого городка. Я зевнул, понимая, что эта пафосная речь будет звучать надолго, и переключил канал. Семья Мининых быстро набирает баллы, послышался от дверей голос Лилии. Я обернулся. В каком смысле? А как ты думаешь, почему ведьмаки во главе с отцом семейства прибыли ровно к тому моменту, когда журналисты уже вели репортаж? Вопросом на вопрос ответила девушка. Хм, а ведь и правда, мне почему-то это в голову не пришло. Да и прибыли они всем составом, продолжил секретарь. «Обычно такую работу выполняет один ведьмак. Ну, плюс служки. Этого вполне хватает, чтобы разобраться с мелкой нежитью». «Здесь ведьмаков было пятеро», — протянул я, начиная понимать, к чему ведет девушка. Лилия кивнула. «И этот спуск с небес, модные шмотки». «И что это значит?» «Минины метят в высшую лигу, но у них нет интересных, харизматичных бойцов. А значит, им нужна новая звезда и крупные контракты, иначе в высшую лигу им не попасть» и они так и будут прозябать в безвестности и безденежье». «А как же контракты на охоту на монстров?» — уточнил я. Лилия в ответ только махнул рукой. «Бросьте, князь. Синод платит за контракты не так много. Основные деньги идут от имени семьи. доля от ток-шоу, фильмов, сериалов, а также рекламные контракты, личные бренды. Эти деньги и позволяют семье жить безбедно. Вечеринки, клубы, дорогие тачки...» Я потер ладонью подбородок. «А у нашей семьи?» «Что у вашей семьи?» Дело напротянула Лилия, сделав ударение на слой вашей. Но я пропустил это мимо ушей. «Контракты, бренды...» «Увы!» — вздохнул Водянова. «Морозовы не так знамениты, как остальные семьи. Есть мелкая реклама в социальных сетях, но и она бывает от случая к случаю. Поэтому семья живет в основном за счет Синода и нескольких деревенек на Золотом Обруче. И особенно хорошо они приносят денег в сезоны праздников». Туристы любят аутентичные селения, лавки с горшками и прочую лабуду. «Вот оно что!» — задумчиво протянул я, начиная понимать. «Кстати, совсем забыла!» — ловко сменила девушка тему разговора. «Собирайтесь, князь, нас ждут великие дела!» «Собираться?» — переспросил я. «Ну куда?» «В город!» — ответила девушка. «Кажется, вам пора обновить гардероб?»